поинтересовался ломщик, тщательно закрывая входную дверь. «Остановили половину Исламского Союза и Китай. Едва не обрушили, чтоб его». «Из-за чего сыр-бор» с нужной долей безразличия в голосе осведомился Виму. «Говорят, Европол и Поднебесная безопасность какого-то кругового ломщика достали. Вот ныкисты отомстили». «За какого-то ломщика». «Правоверные ныкисты – это сила», – наставительно ответил Свистун. «Мы не любим, когда нас достают». Ну конечно. Мы не любим. Да рад едва сдержал смех. Трепло. Черт бы тебя побрал, свистун, какой ж ты трепло, но других вариантов у меня нет. Ты хоть и болтун, а доверять тебе можно. Вим вошел в комнату первым. Шесть коммуникаторов, раллер на столе, гудящие системные блоки, сканер, полуразобранный полицейский наноскоп.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 Может, и не очень серьезное дело, но гораздо более весомое, чем та ерунда, которой он занимался до сих пор. У меня есть большинство нужных программ, и я знаю, где взять недостающие. Я знаю, как с ними работать, я видел. Я справлюсь, и повторил, но не с этой рухлядью. Какое железо тебе нужно? Пара поплавков. Нереально. Да я пошутил. Ломщик потер шею. В общем, я подсчитаю сейчас. Но если примерно, то нужное железо обойдется тысяч в двадцать. Динаров? Юаней. Вим крякнул. Потянешь? С надеждой спросил Свистун. Утяну, после короткой паузы ответил Дорадо. Но тебе ничего платить не буду, только железо оставлю. Договорились? Обрадовался ломщик. Судя по всему, он и мечты от него мог о столь щедром подарке.